Не спеши меня презирать, мне и самому с непривычки совестно. А чего же, спрашивается, стыдиться? До чего же это мы дошли, если уже и заслуженные награды начинаешь от чужих глаз ладошкой прикрывать, как будто ты украл их или в карты выиграл? Так и боишься, как бы кто-нибудь с молодыми усиками не посмеялся, нацепил дед свои цацки. До чего дошли, а? С изумлением повторил Тимофей Ильич, Только после этого он протянул к Клавдии руку. «А теперь здравствуй». Клавдия подвинула ему стул. «Садитесь, Тимофей Ильич. Я у тебя долго не задержусь. Мне прямо от твоего двора длинный маршрут предстоит». Из-за этого, между прочим, пришлось и все их надеть. На секунду он прикрыл свои фронтовые награды ладонью, Но тут же с негодованием отзернул ее от груди. Вот видишь, уже приучили молокососы. «Ты, Кладья Петровна, знаешь, что я и сам не люблю старыми заслугами новые грехи прикрывать. В другие дни они у меня в правлении в сейфе, в коленкоровых коробочках лежат. Но теперь мне без них никак нельзя появляться туда, где я сегодня к вечеру должен быть» потому что все мои товарищи, с которыми я в Донском корпусе служил, должны будут съехаться сегодня туда, на конезавод, и я должен вместе с ними быть. Клавдия вдруг негромко прервала Тимофея Ильича. — На какой, Тимофей Ильич, конезавод? — Это далеко за Доном, почти триста верст, и там никогда не была, — небрежно пояснил Тимофей Ильич. Там начальником мой бывший комдив, генерал Стрепетов. Тимофей Ильич не удержался. Какие у него лошади! Какие лошади! Это оттуда я и твоего разлюбимого грома, за которого ты с меня ни одну стружку сняла, привез. Теперь-то, когда он сдезертировал, ты, кажись, сама поняла, что за него не жалко было и все десять тысяч отдать. У Клавдии чуть вздрогнули руки на клеенке стола. Тимофей Ильич великодушно успокоил ее. Еще неизвестно, то ли это действительно работа каких-нибудь проезжих цыган, то ли дед Муравель под бахусом проспал, когда он стенки конюшни копытами громил. Еще найдется твой гром. Тимофей Ильич не договорил вдруг услышав от Клавдии то, что он меньше всего ожидал услышать от нее. А меня, Тимофей Ильич, вы не смогли бы с собой взять? Он обиделся. Ты, Клавдия, шутишь, а у меня для этого совсем свободного времени нет. Он взглянул на окно. Видишь, дождь находит, еще могу до вечера не успеть. с какой же, извини, радости я бы тебя на конезавод с собой привез? — Мне, Тимофей Ильич, тоже интересно лошадей посмотреть. — Как будто тебе мало нашего табуна. Смотри, сколько хочешь. Я, стал быть, тебя на своей «Волге» покачу, а моя драгоценная Валентина Никифоровна нам вслед ручкой помашет, да? Это же персональное дело в чистом виде. Ты смеешься надо мной. Она серьезно покачала головой. Не смеюсь, Тимофей Ильич. Думаете, только вам разрешается лошадей любить? Меня к ним отец с детства приучил поэтому ты и всю свою зарплату на рафинат для Грома тратил, да? А он взял и отблагодарил тебя. — Значит, не возьмете, Тимофей Ильич? — Даже если и захотел бы, то не могу. Мне тогда совсем не на кого будет в колхозе эту штуку оставить. Он отвернул борт своего плаща, роясь на грудном кармане. — Как ты знаешь, мой заместитель на семинаре в Ростове? и я в отлучке пробуду не меньше трех дней. Из-за этого я к тебе, как к старейшему члену правления, заехал. Он, наконец, достал из кармана и положил перед Клавдией на стол круглую медную коробочку. Вот. Клавдия взяла коробочку в руки, с недоумением поворачивая перед глазами. Это что? Гербовая. отбираю у Клавдии коробочку, Тимофей Ильич, не без торжественности, извлек из нее за петельку медный кружок. Она здесь без меня каждую минуту может понадобиться. Мало ли зачем. То кому-нибудь из специалистов на командировочное удостоверение по вызову в область, то на пенсионную справку о среднем заработке в райсобес